15. -е. Пока Ванесса Лэмпли разбиралась с Мейнардом Грайнером, а оживший труп Моры Данбартон проводил импровизированную челесную операцию Элмару Перлоу, Фрэнк Джейри, сидя под накренившейся регистрационной стойкой, наблюдал, как 0.46 становится 0.45, а потом 0.44. Помощи ждать не приходилось, теперь он это знал точно. Оставшиеся люди или отступили, или сбежали. Если он хочет пробиться мимо этого чертова КПП в тюрьму, придется делать это в одиночку. Единственной альтернативой было на руках и коленях добраться до дверей и прошмыгнуть на улицу, надеясь, что парень за непробиваемым стеклом не всадит ему пулю взад». Как же он хотел, чтобы ничего этого не случилось, чтобы он ехал сейчас по одной из ухоженных дорог округа Дулинг на своем маленьком пикапе в поисках сбежавшего енота. Если домашний енот был голоден, его легко удавалось приманить куском сыра или гамбургера на конце длинного шеста, который Фрэнк называл «угощательной палкой», а потом накинуть на зверька сеть». Это навело Фрэнка на мысль об отломанной ножке регистрационной стойки, которая вонзалась ему в спину. Он перекатился на бок, схватил ножку и подтолкнул вперед. Ее длины как раз хватало, чтобы дотянуться до меча-бомбы. Приятно, когда тебе, наконец, улыбается удача. — Что ты делаешь? — спросил Тик из-за стекла. Фрэнк не ответил. — Если не сработает, ему конец. Он ткнул мяч из пластида с зазубренным концом ножки. Джонни Ли заверял, что пластид не взорвется, даже если по нему проедет грузовик. И деревяшка ничего ему не сделала. Фрэнк поднял ножку и прислонил к стене прямо под окном с ящиком. 0.17 стало 0.16, потом 0.15. Тик выстрелил, и Фрэнк почувствовал, как пуля пролетела над костяшками пальцев. «Кто бы ты ни был, тебе лучше уйти, — сказал он, — сделай это, пока есть шанс. И последовал собственному совету, метнувшись дверям, ожидая получить пулю в зад. Но Тиг больше не выстрелил. Он смотрел через стекло на белый футбольный мяч, насаженный на ножку от стойки, как чупа-чупс. Когда пригляделся к экрану мобильника, 004 сменилось 003. Тут он понял что перед ним и что должно произойти. Кинулся к двери, выходивший в главный коридор тюрьмы, взялся за ручку, когда мир исчез, в ярко-белой вспышке.